Глава 56. Лариотис дал себе ровно три вдоха-выдоха, чтобы прийти в себя. Он огляделся. Знакомая гостиная Каменного Стража постепенно заполнялась раненными рыцарями. Одни входили в дверь сами, других втаскивали. Руны для трансгрессии были вычерчены снаружи. Акадий Алмасай после трансгрессии через огонь полностью лишились чувств. Дамы поработали на славу, и, как не горько было признавать это Лариотису, поработали лучше большинства рыцарей, хотя бы потому, что у них даже не осталось сил самостоятельно отступать, а эти бежали, как зайцы. Положив бесчувственных воздушных магичек в кресло, Лариотис огляделся. Увидел талии Зована. С посеревшими лицами они сидели на полу. «Неизвестно, что им довелось пережить. Ладно, оставим пока. А где же этот? Ага!» «Двуличный!» — рявкнул р и т и с приближаясь к тенью замершему в другом углу Милой Риму. «Где Мортегар, нация, Авелла?» Равнодушный взгляд в ответ. «Я был на северном фланге. С ними был ты. Почему задаешь этот вопрос мне, а не себе?» Лоретис покачнулся, но быстро взял себя в руки. «Потому что я вытаскивал других», — прорычал он. «Я был уверен, что ты, скотина, не позволишь умереть хотя бы м о р т о г о р у что ты тридцать раз убедишься, что с твоим драгоценным фаворитом все в порядке, прежде чем сбежишь, как...» к м о р т о г о р больше не имеет значения», — усмехнулся милый Рим. Если бы я проходил мимо, конечно, помог бы, но специально туда я не сунусь. Что значит «не имеет значения»?» Лариотис начал орать. На них с Милой Римом смотрели уже все, даже Лагомар ы Дамонт, вошедшие в дверь и остановившиеся у порога. «Он — глава нашего клана!» «И только...» Лариотис шагнул вперед, замахнувшись мечом. Милый Рим не шелохнулся, только выставил перед собой заслон из трех огненных шаров, которые висели в воздухе, наполняя помещение жаром. «Испепелю», — спокойно уведомил Милый Рим, — «мой ранг очень хорошо подрос в свете последних событий, а тебе, похоже, досталось не так много». н е х о т е л а р о т и с убрал меч, огляделся. «Вот и весь клан». Двое воздушек валяются без чувств. Толена и Зован, похоже, до конца жизни будут мириться с трясущимися руками. Милые Риму плевать. Молча Лариотис пошел к двери. «Куда собрался?» — путь ему преградил Кавиотис. Лариотис молча размахнулся и ударил ему в челюсть. Глава ордена отлетел в сторону, но на ногах удержался. «За своими!» в я с н и л Лориотис, не сбавляя шага. «Там нет стабильного огня, ты не сможешь трансгрессировать», сказал Дамонт, убираясь с дороги. Руны уже, наверное, с к р ы л а туманом. Логоомар потеснился молча и так же молча прошел мимо него л а р и о т и с Уже на крыльце он услышал за спиной крик «Стой!» и топот ног. Обернулся. На крыльцо выскочила Баргента. «Нет», — покачал головой л а р и о т и с Ты не представляешь, что там творится. Возможно, я трансгрессирую уже в туман и сдохну, не успев ничего понять. Кто-то же должен сражаться. Чего? Если все отступили, кто-то же должен? Я не для того поступила в Академию боевых магов, чтобы бежать с первой же битвы, даже не попытавшись. Не в з д о м а й Из дома вылетел милый Рим, наконец-то позабывший свою невозмутимость. «Мы не можем потерять этого ребенка!» Этот момент и помог в а р и о т и с у принять решение. «Мы можем все!» Усмехнулся он и взял Баргентус за р к у Ближайшая руна была здесь, у крыльца. Мортагар, Нация и а в е л ы ее не заметили. Не заметили с самого первого дня в этом доме. А руна была... Искусно пряталась среди естественного узора камня. Руна, которую, наверное, нарисовал тайком Азар, чтобы навещать Миккиарис. И когда он, избитый и израненный, истекая кровью, окруженный толпой озверевших простолюдинов, набрался сил трансгрессировать, именно эта руна притянула его сюда. — Нет! — заорал м и л о Рим, когда Лариотис и Баргента исчезли. На него с недоумением таращились заполонившие двор рыцари. Азар с трудом ловил реальность за ускользающий хвост. Слишком уж много сегодня на него вылилось, и то и дело возникала спасительная мысль — это сон, это не может быть правдой. Сначала нападение жителей Дирна, потом переселение в другое тело Микиарис, м и Мики к е а р и с который он оттолкнул. Могло ли такое произойти с ним в реальности? А печать огня? А вступление в клан? За какой-то жалкий час или два мир Азара рухнул, обнажив оскаленную изнанку бытия. Он лишь немного поучаствовал в битве, а потом его место заняли рыцари. Новый мир не нуждался в Азаре. И он направил взор к старому. В окне одного из домов, дальше по улице, ему почудилось движение. Азар пошел туда. Вновь что-то мелькнуло в окне, как будто кто-то резко спрятался, боясь быть замеченным. Азар не стал тратить время на приличие. Дверь открылась от толчка рукой. «Есть кто живой?» От своего нового голоса Азар каждый раз вздрагивал. «Да, вот еще один сюрприз последнего часа. Нет, это, наверное, все-таки сон. Но даже если и так, разве во сне нужно поступать против совести?» Никто не отвечал. а з а р прошел в единственную комнатку и отдернул с окна занавеску. Свет луны и отблески полыхающих снаружи огней осветили комнату. Аззар увидел двух детей, жмущихся друг к другу на кровати. Мальчишке было лет семь, девчонке того меньше. Мальчик, похоже, чувствовал себя защитником. Он сжал кулачки и с вызовом смотрел на а з а р а Страш улыбнулся. Я не причиню вреда. Вам надо уходить. Бегите к каменному стражу, там сейчас безопаснее всего. Туда папа с мамой пошли, пробубнил мальчишка. Они сказали ждать. Их никто сюда не пустит. Ваши родители сделали большую глупость. Бегите, если хотите спасти свои жизни. Девочка молчала. Мальчик же опустил голову упрямый, как барашек. Вы же нам мстить будете. за то, что вас...» а з а р быстро вдохнул полную грудь воздуха и рявкнул, используя всю мощь своего новообретенного голоса. «Вон отсюда! Бегом к каменному стражу!» Казалось, будто ему открылась магия воздуха. Впрочем, Аззар бы этому уже не удивился. Настолько быстро исчезли дети. Их словно сдуло. Выйдя на крыльцо, а з а р увидел их спины. Детишки улепетывали в правильном направлении. «А сколько других таких осталось?» Но вот мальчишка замешкался, дёрнул сестру за руку. Вместе они подбежали к чьему-то дому, забарабанили в дверь, закричали. «Хорошо, хорошо хоть так!» Аззар повернулся туда, где кипела битва, и почувствовал, как кровь отливает от лица. Битва завершилась. Рыцари, поджав хвосты, бежали. Туман пришёл в движение. Азар стоял на небольшом возвышении, улица поднималась в гору и видел, как густая белизна засосала трех отчаянно бегущих воинов. Она будто переживала их, брызнула кровью, проглотила, облизнулась и... двинулась дальше. Рыцари трансгрессировали поодиночке и целыми десятками, вцепившись друг в друга. Они не были трусами. Могли бы сражаться с лягушками хоть целую вечность, но противопоставить что-либо этому туману они не могли. Аззар тоже поспешил туда, к рунам. Если туман начнет двигаться быстрее, он может просто не успеть добежать до каменного стража своими ногами. Ноги-то едва слушаются, это детям хорошо, летят как ветер. Значит, сейчас нужно двигаться навстречу опасности. Исчезли последние рыцари. а з а р ускорил шаг. И вдруг увидел эту троицу. Их имена были доподлинно ему известны теперь. Нация, едва не валясь на землю от непомерных усилий, волокла к ближайшей руне м о р т о г о р а и а в е л у Осталось всего несколько шагов. Она наверняка доберется раньше а з а р а помочь он не успеет. На руне появился человек в белом. Рядом с ним м и к спустя оказался второй. Еще четверо образовались чуть сзади них, и один тут же начал поворачивать голову, оценивая обстановку сзади. Аззар стремительно прыгнул за ближайший дом, сосчитал до десяти и выглянул. В его сторону не смотрел никто. «Ну, здравствуй», — услышал он голос главы клана воздуха. «Давненько не виделись, правда?» Шестеро против одной. Они стояли неподвижно, будто наслаждаясь зрелищем. Туман. Лягушки, несущиеся впереди тумана. И замершая между двумя смертями девушка, сжимающая руки двоих самых близких своих людей. Вот она обернулась, оценила обстановку. Руки разжались. В правой появился меч. Практически одновременно четверо телохранителей или кто они там были, тоже обнажили клинки. Однако нация не нападала. Она швырнула меч к ногам Ден Саоли, сделала шаг навстречу и упала на колени. «Убей меня!» — услышал Аззар ее дрожащий голос. «Отомсти мне, но спаси их! Они перед тобой ни в чем не виноваты! Это я убила Искара!» пожалуйста не дай им тут умереть телохранители не шелохнулись а вот рыцарь в белых доспехах что стоял рядом с дон с а о л и как будто вздрогнул жаль лицах не видно а зар медленно вышел из за дома призвал черную печать и поднял руку шансов ноль наверняка у каждого выставлена защита а воздушная защита может быть разнообразнейшей Но если не попытаться... Нет, без «если». Он обязан был попытаться. «Как легко ты хочешь отделаться», — заговорила д е н с а у л и каким-то капризным тоном. «Нет, дорогая, я хочу, чтобы ты испытала то же, что и я. Смотри, как будут подыхать те, кого ты любишь больше жизни. Смотри и плачь, сука. А потом я займусь тобой. и поверь Это будет не быстро. Аззару казалось, он может прочитать мысли н а ц а Стремительные, холодные, максимально очищенные от эмоций. Драться с воздушниками не имело смысла, но сзади надвигалась еще одна опасность. И теперь, когда лягушки подбежали совсем близко, н а ц с а решила драться хоть с чем-то. Рывком поднялась с колен, сотворила новый меч и, стремительно развернувшись, перепрыгнула два безжизненных тела. И хлынула черно-зеленая кровь. Никогда в жизни Азар не видел, чтобы кто-либо с такой скоростью орудовал мечом. Скользкие тела болотных тварей разлетались, будто кто-то взрывал их изнутри. «Прирежьте их!» — приказала Дэн Саоли. Телохранители подались вперед. «Пора», — подумал Азар. «Атакующая магия Земли, форма пики». Двое телохранителей не успели даже вскрикнуть, повисли на каменных штырях, выпрыгнувших из земли. Двое других оказались расторопнее. Один отшатнулся вовремя отделался царапиной на плече. Второй вовсе умудрился раскрошить защитной магией Пику, прежде чем она выскочила под ним. И нашел взглядом Азара. з За миг до неминуемой смерти произошло нечто совсем уж странное и необъяснимое — Рыцарь воздуха, стоявший рядом с Денсаоле, резко дёрнул рукой. Закованный в броню локоть ударил девушку в лицо. Она мигом обмякла. Рыцарь подхватил её и вместе с ней исчез. Телохранители замешкались, выпустив а з з а р ы из виду, и он не стал терять время. Разделение. Земля раступилась с под ногами магов. Один провалился, но успел ухватиться за край, Второй вновь оказался быстрее, он просто поднялся в воздух, левитировал и снова нашел Азара взглядом. Вторая руна находилась в десятке метров от первой, и поэтому ни один из телохранителей не заметил, как там появились двое — Лариотис и Баргента. — Спасай убивашку! — заорал мигом сориентировавшийся рыцарь, толкая девушку в сторону лягушек. — А я тут доделаю! Он поднял лобби руки, и Азар зажмурился. Ему показался нестерпимо ярким свет от двух огненных копий, летящих в воздушных магов. Огонь ревел, пожирая воздух. Баргента заставила Землю выстрелить каменными стрелами и, подскочив к наце, вцепилась в Мортегара. Нация подхватила Авеллу. Обе заторопились назад к Руне, которая пока еще была целой.